Глава пятнадцатая Проснулась я одна. Будто всё, что было ночью, это лишь сон, порождение разгорячённой фантазии. Но всё тело ныло, оно ещё не забыло его прикосновений, его грубоватых ласк. Я села на постели, чувствуя странное опустошение. Пусть я и не верила, что всё может сильно измениться за какие-то сутки, но надеялась, что он хотя бы встретит со мной утро. Слёзы выступили на глазах. Я закрыла лицо руками, готовая зарыдать от непривычной, острой боли. И тут стукнула дверь душа. Он появился на пороге в намотанном на бёдра полотенце. «Эндрю?» Он отреагировал стремительно. В два прыжка преодолел расстояние до постели и схватил меня за плечи. «Что случилось?» Я покачала головой, напуганная этим резким движением. Он на мгновение прижал меня к себе, так что я задрожала от внезапно проснувшегося желания. А потом отстранился. «В душ. Завтрак через полчаса». Деловой тон. На лице прежняя ледяная маска. Я совершенно растерялась, не понимая, что происходит. Что мне от него ждать? А он уже шёл к двери, не оборачиваясь, словно я его уже больше не интересовала. За столом он был так же холоден и неприступен, как обычно. Я же сходила с ума от такой перемены, гадала, почему он снова нацепил эту маску. Я была уверена, настоящий Эндрю – именно тот, которого я видела прошлой ночью. Страстный то нежный, то слегка грубоватый, готовый вновь и вновь дарить мне удовольствие. Только когда я уже вставала из-за стола, он поднял голову из-за газеты и неожиданно теплом мне улыбнулся. «Иди к себе, Диана. Я скоро приду». С тех пор он каждую ночь проводил со мной, всё больше и больше открывая для меня новый чувственный мир. Иногда и завтрак нам приносили в комнату, в те дни, когда он не должен был заниматься делами. Я уже не боялась его. Ни вспышек огненной страсти, ни неизменно холодного выражения лица вне моей спальни. Нашей спальни. Знала, чувствовала, что он никогда не сделает мне ничего плохого. А через неделю сразу после завтрака он уехал. Николас позвавший меня к обеду, сказал, что хозяина не будет несколько дней. На все вопросы он просто пожимал плечами. Мистер Эндрю не привык отчитываться перед слугами, куда он направляется. Я весь вечер не могла найти себе места. Не только книга, не помогала даже фортепиано. Я взяла всего несколько аккордов и захлопнула крышку. Играть не было ни сил, ни желания. Так прошло два дня. Бездумное сиденье с книгой. По полчаса над одной страницей. Бесполезные попытки играть. Технически, может быть, всё и было безупречно. Но душа из музыки просто исчезла. Прогулки по парку, которые, как оказалось, теперь были мне разрешены. Николас даже шепнул, что охрана не будет возражать, если я выйду за ворота. «Просто присмотрит», чтобы со мной ничего не случилось. Выходить за ограду мне не хотелось, а вот по парку я гуляла много. Даже нашла дорожку, что выбило меня к пруду. И с болью смотрела на беседку. Да, в тот раз Эндрю был очень груб. Но сейчас я отдала бы что угодно за эту грубость. Мне не хватало его, словно исчезла какая-то важная часть меня самой. Именно там... У беседки меня впервые посетила мысль. Боже, да я начинаю влюбляться в него. В жестокого тирана, купившего меня, словно какую-то вещь. В того, кто грозился вышвырнуть меня на улицу, когда я надоем ему. Может, это и случилось? Разве не получил он всего, что хотел? Может, после приезда потерпит меня еще несколько дней? А может, и прогонит сразу? Вот только сердце упрямо отказывалась верить в это. Обратно я возвращалась задумчивой и тихой. Зато глухая тоска, терзавшая мое сердце, немного отпустила. И это уже было хорошо. А вот можно ли назвать хорошим мое открытие относительно собственных чувств? Этого я не знала. До сих пор со мной такого еще никогда не случалось. Время от времени... То у нас дома, то в каких-то компаниях родителей. Я ознакомилась с молодыми людьми, но относилась к ним ровно. Ни один так и не заставил меня почувствовать то, что я чувствую сейчас. Николас встретил меня на пороге особняка. Лицо обычно невозмутимого дворецкого было взволнованным, раскрасневшимся. Мисс Диана, я должен сказать вам, что его перебили самым бесцеремонным образом. О, а это кто? Новая куколка нашего Эндрю. И обернулась на глубокий женский голос. Брюнетка со синей талией и с шикарным бюстом не шла, плыла в нашу сторону. Роскошная, просто сногсшибательно красивая. Стоп. Так это же Райна Бердмен. Та самая, что заявляла на Эндрю в полицию. Внезапно я почувствовала острую неприязнь к этой красотке. И ещё что-то, что-то, подозрительно напоминающее ревность. Она обошла меня, оглядывая со всех сторон. Словно приценивалась, решала, стою ли я её внимания. Потом вздохнула с притворным сожалением. «Да, сдаёт наш лавелас. Николас, мог ли ты представить...» что твой хозяин выберет после меня такую простушку». Дворецкий, вытянувшись в стронку стоял рядом со мной. Его лицо снова выражало лишь сдержанную доброжелательность. Но я уже успела неплохо узнать его и видела, что он не очень доволен словами новой гости. «Мистер Эндрю не интересуется ничьим мнением по поводу своих привязанностей. Мисс Бердман». Брюнетка рассмеялась. Несмотря на довольно низкий голос, смех у неё был звонким. Точно колокольчики зазвенели. Она похлопала мужчину по локтю, и я увидела, как при этом скривилось его лицо. Я была права. райна очень не нравилась ему. «Ах, Николас, дипломатичен, как обычно». Она снова переключила внимание на меня. «И давно ты здесь, девочка?» Я не решилась проигнорировать этот вопрос, хотя дамочка мне определённо не нравилась. «Недолго, мисс...» «Райна-крошка, для тебя просто Райна. В конце концов, мы же сёстры по несчастью. Или скоро станем ими?» «Что она такое говорит? Какое ещё может быть несчастье? Если не принимать во внимание отъезда Эндрю, я чувствовала себя вполне счастливой. Меньше месяца, мисс Райна...» «А почему вы считаете меня несчастной?» Она снова рассмеялась. «А как же можно назвать то, что связалась с Эндрю? Только несчастной глупышкой. Признайся, ты же влюблена?» Я густо покраснела. «Как она может знать это, если я сама сделала это открытие буквально только что?» «Нет, отвечать на этот вопрос я уж точно не буду». Я презрительно фыркнула, но украдкой бросила взгляд на Николаса. Тот изо всех сил старался сохранить невозмутимость, но явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Влюблена. Так вот, что бы между вами ни происходило, это ненадолго. Хотя Эндрю наверняка говорил тебе это. В чём ему не откажешь, так это в честности. Он не ищет долгих отношений». И прямо говорит об этом. Вот только молоденькие дурочки редко верят в это, а зря. Она снова окинула меня насмешливым взглядом. А в твоём случае всё произойдёт очень быстро. Извини, но ты совершенно не в его вкусе. И тут я разозлилась окончательно. Да какое право она имеет обсуждать меня и мои отношения с Эндрю? Она ничего не знает обо мне. Так какого чёрта берётся решать, подхожу ли я Эндрю? А вы, значит, в его вкусе? Но, ну, насколько мне известно, вы расстались. Точнее, он бросил вас. Красотка просто побагровела от злости. А вот в это не лезь. Между прочим, я продержалась рядом с ним почти год. Куда больше, чем все остальные. И уж наверняка в разы больше того, что получишь ты. Ого! Стоило разозлить её, и Райна превратилась в настоящую Мегеру. Никакой слащавости и напускного дружелюбия. Впрочем, её злость быстро прошла, снова уступив место снисходительно-презрительному выражению. «Он уже начал исчезать надолго». Она осмотрела дом и снова засмеялась. «Впрочем, зачем же я спрашиваю?» Раз его здесь нет, то... Девочка, у меня для тебя плохие новости. Больше я терпеть это не смогла. Развернулась и бросилась вверх по лестнице, понимая, что если я задержусь здесь, просто вцеплюсь ей в волосы. Только через несколько минут я сообразила, что бегу не в свою комнату, а прочь, на улицу. и Видимо, подсознательно... Я понимала, что не хочу находиться с ней, не то что в одной комнате, даже под одной крышей. Я знала, что она специально хотела сделать мне больно, то ли просто из вредности, то ли от злости, что Эндрю сейчас со мной, а не с ней. Но это не меняло ничего. Она попала в точку, снова подняла все мои страхи. Эндрю действительно говорил, что я буду с ним только до тех пор, пока не надоем. И помнится, в тот момент я ничего не имела против того, чтобы надоесть ему как можно быстрее. Но сейчас всё изменилось. Сейчас мне было тяжело расстаться с ним, даже на эти несколько дней. Что будет, если он решит прогнать меня совсем? Навсегда. Наверное, моё сердце просто разорвётся. Но даже зная, что всё это ненадолго, я ничего не могла сделать с собой. При каждой новой встрече я просто таяла, забывала обо всём и влюблялась в него всё сильнее. Если так будет продолжаться и дальше, не лучше ли разорвать всё самой? Прямо сейчас.